Завиша приказала Андрею лезть в подпол, бросила на крышку половик и для пущей верности придвинула на это место стол, а сама, затеплив свечу, села перед иконой и начала усердно молиться. В очередной раз, бросив тревожный взгляд в окно, увидела, как Калупай с топором в руке побежал к веренице связанных девушек отбивать дочь и упал, пронзенный стрелой на вылет. А один монгол, запалив факел, поджег солому на крыше Калупаева дома, В назидание другим не лезь, супротив хозяина. Илха в этот день был в лесу, утесал бревна для нового хлева. Поднявшийся к небу черный дым заставил его бросить работу. Чем ближе подходил Илха к деревне, тем отчетливее слышал плач, истошные крики людей и убиваемого скота. Он понимал, что происходит. За две сотни шагов стал различать родную монгольскую ругань, вылетающую из продутых степью визгливых глоток сородичей. Через заднюю калитку, никем не замеченной, он сбежал во двор, как раз когда Баскак тащил завишу за волосы ксеновалу. В другой руке монгол держал шапку с лисьим хвостом, предлагая щедрый подарок в обмен на скорую любовь и ласку. Илха метнулся к коню, стоявшему возле крыльца, выхватил из колчана, притороченного к седлу, лук. Но тут, завиша, вцепилась зубами в руку Баскака, отчего тот завизжал, как ужаленный, и, вырвав из-за пояса кривой клинок, рубанул женщину по лицу. Стрела и сорвалась с тетивы и насквозь пробила шею Баскаку с опозданием на одно мгновение. Не помня себя, от накатившей ярости, бывший монгольский лучник подлетел к мертвому соплеменнику, перегнулся в седле и подобрал меч, обогренный кровью жены. Развернул коня, поставил на дыбы, а потом, стиснув коленями бока, заставил животное перепрыгнуть ограду. Как только копыта взорвали весеннюю грязь, Илха взмахнул мечом, и голова с перерубленным волчьим хвостом покатилась чугунком к ограде, разбрызгивая кровь по черной земле. Сразу пять монгольских луков скинулось, натянулись тетивы. Илха пригнулся, три стрелы просвистели над плечом, а две другие поразили животное, конь хрипя стал заваливаться на бок. Вдруг воздух задрожал от криков, которые слились в единый могучий гул. Мужики и бабы, вооружившись на ходу, кто чем мог, бросились на неназванных гостей. Завязалась жаркая рукопашная схватка. Монголов стаскивали с лошадей, рубили топорами, кололи вилами, били кулаками и камнями. А потом трупы семерых степняков отволокли на опушку леса и бросили на прокорм волкам. Когда жар кровавого безумия поутих, стали оплакивать и предавать земле своих убитых, погибло 11 человек. Илхас хоронил завишу в березовой роще, насыпал бугорок и вкопал деревянный крест. Все понимали, оставаться в деревне нельзя. Жестокая расправа неминуема. В тот же вечер выбрали Илху старосты и попросили немедлительно с принятием решения. Монгол приказал тонко порезать и засолить мясо убитых лошадей, собрать немного домашнего скарба и ждать его дальнейших указаний. Утром следующего дня серая вереница людей, сплоченных болью и страхом, двинулась по раскисшей от весенней сырости тропинки на северо-запад. Долгих два месяца Илха водил за собой жителей восставшей деревни, кружа по лесам, каждые сутки меняя место стоянок, опасаясь больших дорог, где могли встретиться татарские и княжеские разъезды и больших поселений. Он знал нравы и законы своих соплеменников. «Орда никогда не простит убийство баскаков», И будет до конца разыскивать бунтовщиков, используя все методы, суля награды, даруя князьям и боярам земли, пытая и калеча тех, кто может хоть что-нибудь знать или провести по глухим тропам. В начале июня толпа оборванных, едва держащихся на ногах людей, ведомых Илхой, увидела стены Смоленска, до которого еще не докатилась слава монгольских всадников. Как только рязанцы вновь обрели кров и хлеб, Илха объявил, что намерен принять постриг. Он сам определил себе время на завершение мирских дел — четыре месяца. Но весть о приближении татар круто изменила его планы. Меркурий коснулся плеча сотникова луна, и тот, сложив руки у рта, ухнул четыре раза филином. Глухо щелкнуло тетива луков по кожаным браслетам, и два десятка стрел со свистом рванулись в полет. Монгольские часовые с предсмертными хрипами повалились на землю. Тут же четыре коня, поставленных парами друг за другом, вылетели из заросли и помчались к лагерю. Глаза у животных были завязаны, спины накрыты дубленой кожей, между ними на веревках качалась камлем вперед мощная сосновая лисина. Два всадника, скачущие по обеим сторонам, нещадно христали коней. Через минуту таран с треском врезался в телеги, те разлетелись от удара, Обезумевшая четверка лошадей ворвалась в лагерь, продолжая крушить и давить все, что попадалось на пути. Следом, будоража ночную тишину, боевым кличем и стуком копыт, пошла в атаку княжеская сотня. Еще пятьдесят седаков в волчьих шапках сидели на крупах коней. Русская дружина пронзила монгольский лагерь, как металл, незащищенную плоть, и начался кровавый пир — Воины, что сидели на крупах, спрыгивали на землю, врывались в юрты и убивали спящих. Садники рубили топорами и топтали копытами коней тех, кто ночевал под открытым небом. Смоленский Тысяцкий гнал своего Воронова прямо на большую белую юрту, до которой было триста шагов. Спустя несколько минут после того, как ударом тарана была пробита брешь в монгольском забрале, другой смоленский отряд из 50 человек бесшумно приблизился к лагерю неприятеля в сотне шагов от основного направления атаки. Задача перед ними стояла очень непростая – уничтожение командиров, а по возможности самого Хайду. Отличить в темноте тысячника или знатного воина от рядового еще как-то можно, а вот разобраться, где сотники, а где десятники, уже намного сложнее – Отряд разделился на группы по пять человек, каждая группа заранее выбрала себе цель – юрты или бунчики. Меркурий, посоветовавшись с Силхой, специально отдал приказ малой дружине нападать чуть позже, чтобы лагерь к этому времени был уже на ногах. Простые монгольские воины должны броситься в Сечу, защищать начальников и их добро, а знать с личной охраной останется в стороне от мясорубки. Вот тогда в дело вступят люди в волчьих шапках». Мало кто из этого отряда надеялся выжить, они шли на верную смерть, лишь бы выполнить приказ Меркурия. Волки, молниеносно преодолев заграждение, обрушили боевые топоры на неприятельские головы. Сразу в десятки мест вспыхнули яростные рукопашные схватки, трещали кости и доспехи, отлетали алыми фонтанами отрубленные руки, падали на землю поверженные тела. Монгольские десятники и сотники старались подороже продать свои жизни. Тысячников защищало плотное кольцо нукеров в проверенной арабской броне. Никто не кричал, не звал на помощь, не посылал проклятия врагу. Слышны были только хрипы умирающих и стоны раненых. Воины леса и богатуры степи схлестнулись и не уступили ни пяди. Те и другие презирали смерть. Каждый выполнял свою работу, к которой был приучен с ранней юности блестяще и худнокровно. И все же монголы не были готовы к внезапному нападению еще и в другой точке лагеря, поэтому несли большие потери. Ожидания Меркурия не сбылись, белая юрта оказалась пуста. Рубанув с досадой мечом воздух, воевода подбежал к коню и уже запрыгивая в седло увидел человека в синем атласном чапане. Тот стоял примерно в 50 шагах, окруженный телохранителями. Меркурий не сомневался, что перед ним главный монгольский военачальник, но время было безвозвратно упущено. Враг оправился от потрясения. Еще немного, и отряд смолян мог сам оказаться в ловушке. Командир Кривичи рванул из-за пояса рог и сыграл короткий сигнал к отступлению. Монгольская стрела с чавкающим звуком впилась в кисть воеводы, прошла насквозь и выбила рог, который упал на землю и треснул под копытом черныша. Меркурий поморщился от боли, посмотрел с сожалением на то, что было предметом его гордости все двадцать лет, проведенных на чужбине, и дал шпоры вороному. Черныш, вдыхая клубы молочного тумана, устремился под защиту родного леса. Илху, переодетого в одежду степняка, миновали стрелы и сабельные удары суплеменников. Услышав команду Меркурия, он тоже развернул своего гнедова, и тот вынес бы хозяина из сечи целым и невредимым, если бы незнакомый треххвостый бунчук, неожиданно выросший перед глазами в каких-нибудь десяти-пятнадцати шагах, Следуя больше чувствам, нежели здравому смыслу, Илха спрыгнул с лошади и побежал к юрте. Кольцо воинов, охранявших бунчук при виде соотечественника окровавленной одежде, расступилось словно под чарами. Вбежав в юрту, Илха крикнул «Алиха, это я, твой Аиньда!» «Ты воры и предатель, Илха, напрасно ты пришел сюда! Здесь тебя ждет только смерть! Но мы ведь братья, Алиха! Войны рано или поздно кончаются, никто не знает, где еще пересекутся наши пути!» «Теперь уже только в чертогах вечного синего неба, да и то вряд ли. Вчера я видел тебя в строю врага, это ты научил русов, хорошо научил?» Алиха сплюнул под ноги горечь своих слов, от ярости у него зуб на зуб не попадал. «Потом ты говорил с куманами и позволил нам, о великий Илха, забрать наших убитых товарищей, которые валялись в грязи в одном из поднем, потому что твои новые сородичи содрали с них все до нитки». Мне стоило немалых усилий, чтобы сдержаться и не раскрыться перед Хайду. Он бы не простил сыну Кункурата предательство его слуги. — Алиха, но ты ведь не знаешь, что произошло со мной. — Знаю. Вся твоя сотня погибла. Слух об этом долетел до ушей Батухана. Кстати, этот Калаврат был действительно великим воином. Его раздавили камнями, но потом похоронили с почестями. Взяли и забросали из камнеметов. потому что подступиться с мечом к нему было невозможно, а воинов Батухан предпочитает беречь. Меня тоже похоронят с почестями и, надеюсь, на родине. Наслышан я, что один монгол чудом уцелел. Говорят, его выходила русская баба, а он на ней женился. Вот уж не ожидал, что это будешь ты». И вообще, зачем мне что-то знать еще, если сейчас мы разделены мечом, если ты, безродный выродок, собачий выкормишь, защищаешь чужие земли, чужой народ, а соплеменников убиваешь, как жертвенных баранов спящими, когда они не готовы к сопротивлению? Алиха, я скоро собираюсь уйти в монастырь. Я очень сильно любил свою жену и буду хранить ее любовь в себе до конца дней. Война нас опять свела. Я знаю монастырь в Китае. «Знаю бродячих дервишей Востока, видел русов в черных одеждах. Они все достойны уважения, но не ты. Сегодня ты умрешь, хуже бездомного пса, и кости твои обглодают у русские волки. Воистину нельзя жалкую тварь сделать благородным человеком, а индюк, думал, почему это у меня, но никак не получается помочь моему любимому Илхе подняться хотя бы до сотника. А ведь хлопотал за тебя, хотел добыть тебе место в тяжелой сотне». Если хочешь насмешить Бога, Алиха, расскажи ему о своих планах. Я не боюсь смерти, потому что ее нет, а перед Христом мы все равны. И поэтому ты пришел убивать нас в монгольской одежде? Чего же ты так боишься? Монголы тоже переодевались в китайскую одежду и вырезали целые города. Но к тебе я пришел сам, Алиха, а в родной одежде я только с одной целью — убить Хайду и разом покончить с этой войной». «Тебя погубила врожденная глупость! Умрет Хайду! На его место встанут другие! Я, Тос-Хо, Худзир! Впрочем, хватит попусту болтать! Твои новые друзья уже далеко, а ты возьми меч и умри хотя бы просто мужчиной!» Алиха сверкнул глазами в сторону собравшихся воинов. «Не мешайте нам!» Тысячник рывком вытащил из-за пояса кривой меч и со свистом описал две дуги перед лицом своего бывшего раба. Илха отпрянул, сделал шаг назад и снял с войлока над входом дамасскую саблю. Потом глубоко и грустно вздохнул, направляя оружие на соперника. Алиха наседал, выкручивая сложные фигуры, кресты, дуги. В открытую потешался над Илхой, умышленно оттягивая момент последнего удара. А бывший раб пятился, едва успевая отражать выпады шипящего в воздухе клинка. Пара поединщиков выскочила за порог юрты и оказалась на открытом воздухе. Искры, летящие от клинков, смешались с искрами гудящих костров. «Щух!» На правом плече лхи лопнул кожаный наплечник, кривую щель стала быстро заполнять кровь. Алая струйка побежала по рукаву, скатилась на черную, вытоптанную землю и, огибая преграды из камешков и травинок, устремилась к лесу. Скоро правая рука бывшего лучника непобедимой армии начала неметь и плохо слушаться, а потом и вовсе опустилась вместе с мечом. Алиха криво усмехнулся, Тоже опустил оружие и, подойдя к сопернику, резко ударил ногой в живот. Илха упал навзничь, сабля глухо звякнула. Тысячник злобно топнул по лежащему на камне металлу, и клинок сломался пополам. Одна половина осталась в руке Илхи, другая отлетела на несколько шагов и зарылась в траву. Алиха упер острие своего клинка в грудь поверженного, поднял глаза к небу и вогнал меч в тело туда, где должно биться сердце. Провернул лезвие в ране и дожал обеими руками, пригвождая к земле бывшего слугу. Из-за холма резко и протяжно взревел лось. В тот же миг, порыв ветра, метнул сноп искры из костра в лицо о лихе. От неожиданности тысячник дернулся, чуть подался вперед, и, споткнувшись о ноги противника, упал прямо на него. Обломок дамасской сабли вонзился ему в горло, пробил основание черепа и кровавым призраком вышел наружу. Алиха, пытаясь из последних сил что-то сказать, только крепче стискивал Илху, прижимая его голову к своей груди. «Если хочешь насмешить Бога Алиха, то расскажи ему...» Это были последние слова, которые услышал Тысячник. Потом воины, прикладывая невероятные усилия, будут пытаться разъединить тела. Хайду, видя это, не выдержит и прикажет похоронить хозяина и бывшего раба в одной могиле, не отнимая друг от друга. Изможденные, израненные, едва держащиеся на ногах воины в волчьих шапках стояли ощетинившимся кольцом. Всего пятеро. Другие или мертвы, или успели покинуть неприятельский лагерь. Оставшиеся приготовились сражаться насмерть. Монголов погибло в несколько раз больше, Хайду не хотел терять еще людей. Можно было приказать воинам, и те бы растащили арканами, повалили и связали пятерку смертников. Но что потом? В рабы они не годятся, наверняка придумают, как расстаться с жизнью, предлагать службу в войске на правах покоренных, а было бы неплохо, тоже глупо, неизвестно, что от них ожидать в первом же бою». Хайду дал знак китайскому инженеру, по примеру Батухана, подкатились тенобитные орудия, воины расступились, заскрипели рычаги, потом машина громко рявкнула, и в кривичи полетели камни. Джихангир приказал похоронить убитых монголов и русов, в общей могиле с соответствующими почестями».